Выполнение организаторской функции характеризует темпоральные измерения требуемого текста, устремлённость в будущее. Исследователь перевалов выделяет три основные группы функций журналистики: организаторские, идеологические и культвроформирующие, обняющие перечень остальных функций. Функционал Трево медиатекста достаточно широк. Однако специфической функцией, выделяющей его среди текстов с схожей смысловой доминантой, является функция организации будущего путешествия аудитории, организаторская функция, которая может рассматриваться как прагматическая часть коммуникативной функции. Согласно замечанию Хануша и Фюрзих, как тип лайфстайл журналистики, Трево журналистика беззастенчиво рассматривает свою аудиторию скорее как потребителей, нежели граждан. Что отличает йот новостной журналистики? Тамара Рецкина пишет, что тревомяня текст, как тип текста является полиинтенциональным, в отличие от различных намерений автора и издателя. Отметив вариативные задачи и областей применения тревел-медиатекста, мы должны констатировать, что предложение совершения путешествий является его особенностью по сравнению с этнографическими или проблемно-политическими текстами о другой стране. Несмотря на преобладание ориентирующей составляющей, способствующей комфортному нахождению в инокультурной среде, тревел-медиатекст относится к предваряющим поездку читателя туристическим текстам, в отличие от путеводителя, который используется преимущественно в самой поездке. Организаторская функция тревел-медиатекст это относится его к категории до поездки по собранию Франческони В системе маркетинговой коммуникации То есть текстом, на основе которых делается выбор Место проведения досуга или к побудительным публикациям Трево-журналистики в терминологии Кривцова Трево-медиатекст может функционировать одновременно Как журналистки и как текст пиар рекламы Он не столько передает информацию о произошедшем событии Сколько становится событием будущего Для реализации которого читателям авторы расставляют все необходимые ориентиры Как пишет Кожаного Горизонт ожидания медиатекста отличается от горизонта ожиданий жизненной практики читателя вслед за тем, что он не только охраняет и обобщает предыдущий опыт, но и предвосхищает не осуществлённые возможности, расширяет а ограниченное пространство социального поведения порождает новые желания, притязания, ставя новые задачи и цели. Для тревел-медиатекста одной из задач является совершение путешествия, турпоездки, читателя. Отметим, что в последние годы стремительно стираются границы между понятиями турист и путешественник, как в России, так и за рубежом. По словам Соколовой, туризм отличается от путешествия глобализмом и тем, что является видом индустриальной деятельности. Однако, если в 90-е годы туристы представлялись относительно заживающими, житочные и организованные в группы массы, нуждающиеся в постоянном сопровождении в течение поездки, а путешественники с самостоятельными свободными открывателями новых уникальных мест и впечатлений, то сегодня их роли часто соединяются. Туристы осваивают новые каналы коммуникации, самостоятельно бронируют отели и авиабилеты, э практикуя культурный, спортивный, кулинарный и другие виды туризма. Путешественникам остаётся всё меньше самобытных мест, где не ступала бы нога туриста. Эта тенденция прослеживается в сближении контента журналов, позиционировавших себя для туристов и журналов для путешественников. Издания, ориентированные исключительно на узкую аудиторию для туристов, например, Турнавигатор, и для путешественников, Афиша Мир, Kodina Traveler, испытывают большие затруднения, приводящие к частичной или полной потере рекламодателей и закрытию изданий. На текстольном уровне отличие материалов для туристов и для путешественников ещё менее заметно, поскольку Travel Media Text ориентирован на широкую аудиторию, состоящую как из путешественников, так и из туристов. В нём использован психологический мотив путешествия как мощное средство привлечения внимания различных групп, входящих в целевую аудиторию. Таким образом, Travel Media Text имеет темпоральное измерение, то есть связан не только с прошлым, но и с будущим. Это означает, что путешественник как автор, творяя медітекст, делясь своими впечатлениями и опытом, автоматически приглашает аудиторию разделить его опыт, обычно представленный как позитивный. Это сближает творяние текст с критическими публикациями, которые имеют устремлённость в будущее и рассчитаны на то, что аудитория не Будет смотреть конкретную театральную постановку, посещать определенный ресторан и т.д. Для выполнения организаторской функции тревол-медитекста используется прием маршрутизации. Аудитория предоставляется экскурсионные маршруты с указанием конкретных туристических объектов, что сближает тревол-медитекс и путеводитель. Преобладание организаторской функции не означает отсутствие идеологической функции. Путешествие в трем виде тексте насыщено собственной идеологией, не нуждающейся в политической окраске, в то время как экологические или страноведческие тексты, в другой стороне, бывают переполнены политическими и философскими воззрениями автора, а чаще издания. Идеология путешествия связана с особой системой взглядов на мир, сравнимой с религиозным чувством. Например, Кокер понимает путешествие как дорогу духовного развития.